и вручить их матери. Брачность, отравлявшая кровь Мертстона, бросала тень и на их набожность, которая была суровой и злобной. Теперь мне кажется, что эти качества неизбежно вытекали из твёрдости мистера Мертстона, не допускавшего мысли, будто кто-нибудь может ускользнуть от самого жестокого возмездия, какое он почитал себя вправе измыслить. как бы то ни было, но я хорошо помню наши испуганные лица, когда мы идём в церковь. Помню, как изменилась для меня сама церковь. И снова и снова я вижу эти страшные воскресенья. Я прохожу к нашей старой скамье первым, будто Алистан под конвоем, которого привели на церковную службу для заключённых. Снова идёт позади меня почти Вплотную Мис Мердстон в чёрном бархатном платье, словно скроенном из нагробного покровы. Вслед за ней моя мать, затем её супруг, Фэгги, лет с нами, как это бывало в прошлые времена. Снова я прислушиваюсь к мисс Мердстон, которая бормочет молитвы с какой-то кровожадностью, смакуя все грозные слова. Снова я вижу её чёрные глаза, зирающие церковь, когда она произносит несчастные грешники, как будто сыпает бранью всех прихожан. Снова я посматриваю изредка на мою мать. Она робко шевелит губами, а справа и слева от неё те двое гудят ей в уши, будто гром ракочет вдали. Снова меня внезапно пронзает страх, что если неправ наш добрый старый священник, а правы мистры мисмертцам и все ангелы небесные ангелы разрушения. Снова, когда я пошевелю пальцем или ослаблю мускул лица, мисмертцам прибольно тычет мне молитвенником в бок. И снова я замечаю как перешёптываются соседи глазее на мою мать, и на меня, когда мы шествуем из церкви домой. Снова, когда те трое идут рука об руку, а я плетусь один позади, я ловлю эти взгляды и думаю, неужели впрямь так сильно изменилась с лёгкой походкой матери и увяла радость на её прекрасном лице? И снова я стараюсь угадать, не вспоминают ли подобно мне соседи о тех днях, когда мы возвращались с ней вдвоём домой, и я тупо размышляю об этом в течение целого дня. Дня угрюмого и пасмурного. Стали поговоривать, не отправить ли меня в пансион? Подле эту мысль мистром Мисмертсом, а моя мать, конечно, с ними согласилась. Однако ни к какому решению не пришли, и покуда я учился дома. Забыл ли я когда-нибудь эти уроки? Считал, что их даёт мне мать, но в действительности моими наставниками были мистер Мардстон с сестрой, которые всегда присутствовали на этих занятиях и не упускали случая, чтобы не преподать мать и урок о той пресловутой твёрдости проклятья нашей жизни. Мне кажется, именно для этого меня и оставили дома. Я был понятлив и учился с охотой, когда мы жили с матерью вдвоём. Теперь мне смутно вспоминается, как я учился у неё на коленьях азбуки. Когда я гляжу на жирные чёрные буквы букваря, их очертания кажутся мне и теперь такими же загадочно незнакомыми. А круглые линии О, С, З такими же благодушными, как тогда, они не вызывают у меня ни вражды, ни отвращения, наоборот. Мне кажется, я иду по тропинке, усеянной цветами к моей книге о крокодилах, и всю дорогу меня подбадривают ласки матери, её мягкий голос. Но эти торжественные уроки, последовавшие за теми прежними, Я вспоминаю, как смертельный удар, нанесённый моему покою, как горестную, тяжкую работу, как напасть. И они тянулись долго. Их было много, и они были трудны, а некоторые и вовсе непонятны. И наводили на меня страх, такой же страх, какой мне думается, наводили они и на мою мать. Мне хочется припомнить, как всё это происходило. Я писать одно такое утро. После завтрака я вхожу в маленькую гостиную с книгами, тетрадзю и грефильной доской. Моя мать уже ждёт меня за своим письменным столом, но совсем не так охотно, как мистер Мерстон в кресле у окна, хотя он делает вид, будто читает, или мисс Мерстон, которая восседает возле матери на низвые стальные бусы. Одно только присутствие их обоих Оказывает на меня такое действие, что я чувствую, как уплывают неведомо куда все слова, которые я с превеликим трудом втиснул себе в голову. Кстати говоря, мне хочется узнать, куда же они деваются. Я протягиваю матери первую книгу. Это грамматика. А может быть, история или география. Лирчим оставить книгу в её руках. Я кидаю на страницу последний взгляд утопающего и сразу уголопом начинаю отвечать урок, пока страница ещё свежа в памяти. Вот я спотыкаюсь. Мистер Мерстон поднимает глаза. Я спотыкаюсь статично. Поднимаю глаза на мистер Мерстона. Я краснею. Перескакивая из полудюжину слов, я останавливаюсь. Я думаю, что мать показала бы мне книгу, если посмела, но она не смеет и только произносит тихо: "Одеви, Дэви. Клара, будьте тверды с мальчиком", вмешивается мистер Марстон. "Не говорите. Одеви, Дэви, это дидачество. Он либо знает урок, либо не знает". "Он его не знает", грозно говорит мисс Марстон. "Боюсь, что так слушай, отец, моя мать. В таком случае, Клара, верните ему книгу и пусть он её учит. Продолжает мис Мертсон. Да, да, конечно. Дорогая Джейн, я так и хотела сделать. Дэви, начни сначала и не будь таким тупицей. Говорит моя мать. Я подчиняюсь первому приказу. Я начинаю сначала. Но что касается второго, то тут меня постигает Неудача моя, ужасный тупица. Я спотыкаюсь ещё раньше, чем в первый раз, спотыкаюсь на том самом месте, которое я только что благополучно миновал и замолкаю, чтобы подумать. Но думаю я не об уроки. Я думаю о том, сколько ярдов тюля пошло на чепцы мисс Марстон. Сколько стоит халат мистера Марстона или о других подобных же нелепых вещах. которым я не имею никакого отношения и не желаю иметь. Мисс Марстон делает нетерпеливый жест, которого я давно ждал. Так же поступает и мисс Марстон. Моя мать смотрит на них покорно, закрывает книгу и кладёт её возле себя, словно это недоимка, по которой мне придётся расчитаться, когда я покончу с другими уроками. Количество этих недоимк растёт как снежный ком чем больше их становится тем тупее становлюсь я дела безнадёжные я чувствую что барахтаюсь в трясине чепухи и решительно не могу выкрабкотся а потому покоряюсь судьбе есть нечто глубоко печальное в всех полных отчаяния взглядах которыми мы обмениваемся с сматевью когда я делаю всё новые и новые ошибки. А Но самый страшный момент этих злосчастных уроков наступает тогда, когда мать, полагая, будто её не слышит, пытается едва шевеля губами подсказать мне. В этом мгновении мисс Марстон, давно уже подстерегавший нас произносит внушительно: "Клара!" Мать вздрагивает, краснеет и слабо улыбается. Мистер Марстон встаёт с кресла, хватает книгу и швыряет в меня или даёт мне её под затыльник. Затем берёт за плечи и выталкивает из комнаты. Даже в том случае, если урок проходит благополучно, меня ждёт самое худшее испытание в образе устрашающей арифметической задачи. Она придумана для меня и продиктована мне мистером Марстоном. Если я зайду в сырную лавку и куплю 5000 глостерских сыров по 4 1/2 пенса каждый и заплачу за них наличными деньгами тут я замечаю как мис Мерстон втайне ликует над этими сырами Я ломаю себе голову без всякого толка и превращаюсь наконец в мулата, забив все поры лица грязью с моей грифельной доски. Так продолжается до самого обеда, когда мне дают кусок хлеба, чтобы помочь мне справиться с моими сырами, и весь вечер я пребываю в немилости. Теперь по прошествии многих лет Мне кажется, будто все эти несчастные уроки обычно кончались именно так. Я готовил бы их превосходно, не будь Мерцтонов. Но Мерцтоны зачероували меня взглядом словно две змеи и жалкую птичку. Даже тогда, когда утреннее испытание проходило благополучно, я достигал этим только того, что не оставалось без обед. Мисс Марчтон не могла видеть меня свободным от занятий, и как только это случалось, она обращала на меня внимание своего брата и говорила: "Клара, дорогая, нет ничего лучше работы. Задайте вашему сыну какие-нибудь упражнения", и меня снова засаживали за книгу. Игры со сверстниками я почти не знал. Так как мрачная теология Марцтнов превращала всех детей в маленьких ехидн, хотя был в далёкие времена некий ребёнок, которого окружали ученики и внушали, что они портят друг друга. От такого обращения я через полгода естественно стал печален, мрачен и угрюм. Этому способствовало также и то, что я чувствовал, как меня ежедневно отстраняют оттесняют от матери и мне кажется я и в самом деле превратился бы в тупицу если бы одно обстоятельство этому не помешало после моего отца осталось небольшое собрание книг находившихся в комнате наверху куда я имел доступ она примыкала к моей комнате никто из домашних никогда о них не вспоминал И зэты драгоценные для меня комнатки вышли: Родрик Рандом, Перигрин Пикл, Хэмпфри Клинкер, Том Джонс, Вэгфилдский священник, Дон Кихот, Жиль Бласс и Робензон Крузо, славные воинства составившие мне компанию. Они не давали потускнеть моей фантазии и моим надеждам на совсем иную жизнь в будущем где-то в другом месте. Эти книги, так же как и 1001 ночь из сказки джиннов, не принесли мне вреда. Если некоторые из них и могли причинить какое-то зло, то во всяком случае не мне бы, я его просто не понимал. Теперь я удивляюсь, как ухитрялся я находить время для чтения, несмотря на то, что корпел над своими тягостными уроками, мне кажется странным. Как мог я утешаться в своих маленьких горестях? Для меня они были большими, воплощаясь в своих любимых героях. А мистер Мисмерстон, превращая его в всех злодеев, я был томом Джонсом в течение недели, томом Джонсом в представлении ребёнка с самым незлобивым существом, и целый месяц крепко верил в то, что я Родрик Рэндом. Я жадно проглотил стоявшие на полках несколько книг о путешествиях. Я забыл, какие это были книги. Припоминаю, как в течение нескольких дней я ходил по дому вооружённый бруском из старой стойки для сапожных колодок, превосходное подобие капитана королевского британского флота, который окружён дикарями и решил дорого продать свою жизнь. Но капитан никогда не терял своего достоинства, получая подзатыльники латинской грамматикой. Что до меня, то я его терял. Тем не менее, капитан оставался капитаном и героем, невзирая на все грамматики всех языков в мире, живых и мёртвых. Эти книги были единственным и неизменным моим утешением. Когда я думаю об этом, Передо мной всегда возникает картина летнего вечера. На кладбище играют мальчики, а я сижу у себя на постели и читаю с таким рвением, словно от этого зависит всё моё будущее. Каждый амбар по соседству, каждый камень в церкви и каждый уголок кладбища были связаны у меня с этими книгами и вызывали в памяти отдельный, прославленный сцен. Я видел, как Том Пайпс взбирается на колокольню.